Глава вторая. Только пересек порог постоялого двора, как в глаза бросилась пустота в трактире, что располагался на первом этаже постоялого двора. В зале был только один единственный человек, сидящий за столом и неспешно потягивающий что-то из кружки. Кто он такой, я сразу догадался. Да он и не скрывался, придя сюда в своих доспехах со знаками различия капитан стражи прохожу к нему и сажусь напротив ищейка в моем городе можете подтвердить свои полномочия не особо приветливо спросил он допив содержимое кружки и поставив ее на стол молча создаю в воздухе печать ищейки в отличие от стражников на воротах их капитан внимательно всматривается в нее И в самом деле, Ищейка, еще и из столицы. И что же сюда привело одного из ваших? Спросил он уже более учтивым тоном. Ищу кое-кого. Мне стоит ждать от вас проблем? Пожимаю в ответ плечами. Хороший вопрос. Самому интересно знать на него ответ. Стража может вам чем-то помочь? Явно нехотя спросил капитан. Задумываюсь ненадолго. С одной стороны, раньше я никого не привлекал к поискам, а с другой, решил же в этот раз действовать более открыто, так что... Да, можете. Отвечаю и создаю перед ним иллюзию Азуры. Я ищу эту девушку. Она опасна? Неизвестно. С ней может быть до десяти культистов. Вот они, скорее всего, опасны. Вы что-нибудь про это знаете? Нет. У нас здесь глушь и давно тихо. Даже культисты и прочие отребья обходят нас стороной. Мало кто хочет жить рядом с пустошью. Киваю в ответ. Тоже заметил, что, несмотря на размеры города, много домов явно пустует. Но вот в то, что культисты и прочие обходят это место стороной, верится с трудом. Здесь, наоборот, для них удобно. И капитан или этого не знает, или зачем-то скрывает. Прямо не врет, но что-то не договаривает. Надавить на него? Пока рано, и скорее всего он скрывает свои какие-то делишки, до которых мне нет никакого дела. Опросите всех своих, видел ли ее кто-нибудь. Чем раньше я найду ее, тем быстрее уеду отсюда. Если вдруг выясните, где она или культисты, Сами ничего не предпринимайте. Посылайте за мной. Выкладываю на стол простейший артефакт-болванку и быстро записываю в него иллюзию Азуры. Хорошо, утром пришлю человека с результатами. Ответил капитан и, не прощаясь, поднялся из-за стола и направился к выходу. Ну а я, раз так получилось, заказал себе ужин, собственно, поужинал и отправился в свой номер. Увы, спать сразу не лег. Нужно было перед сном кое-что проверить. Достаю нужные артефакты из сумки и начинаю опять проверять грань. В этот раз уже более тщательно. Заодно пытаюсь отследить применение магии в городе. Провозился не меньше часа, но ничего не добился. Да, грань истончена, причем похоже, что искусственно. Но когда это произошло, непонятно. Может вчера, а может месяц назад. Больше определить в моей ситуации невозможно. С применением магии в городе тоже никакой конкретики. Последние несколько дней ничего масштабного не было. А по мелочам запарюсь отсеивать. Ведь и самые обычные бытовые артефакты оставляют свой след, а их в городе оказалось предостаточно. В итоге собрал все в сумку и отправился наконец спать. Как мне искать дальше Азуру, пока слабо представляю. Но посмотрю для начала, что скажет стража. Утро же сразу как-то не задалось. Разбудил меня требовательный стук в дверь снятой комнаты. Первым желанием было запустить в стучащего гада чем-нибудь убойным. Но потом взял себя в руки, разлепил глаза и сонный поплелся к двери. Кого там принесло в такую рань? Кто? Неприветливо спрашиваю, подходя к двери. Я от капитана. Донесся из-за двери голос какого-то парня. Перед тем, как открыть дверь, проверяю, на месте ли защитный амулет, и только убедившись, что минимальная защита при мне, открываю ее. В коридоре оказался молодой парень в форме стражи. «Подожди меня минут пять в трактире. Я сейчас проснусь до конца, оденусь и спущусь к тебе». «Хорошо», — кивнул стражник и быстро ушел. Захлопнув дверь, начинаю приводить себя в порядок и отчаянно пытаться проснуться. Вымотала меня дорога сюда, спал как убитый и не выспался совершенно. Мне бы еще часиков это к пять сна, но, увы, чего нет, того нет. Раз разбудили, придется продолжать поиски Азуры. Уложившись в обещанные пять минут, спускаюсь в трактир. Стражника нахожу сразу, он о чем-то разговаривает с молодой девушкой, похожий на подавальщицу. А больше народу здесь и нет. Видимо, все еще спят. Это только меня, добрый капитан, поднял так рано. Но ничего, при случае я ему это припомню. Хотя и его понять можно. Думаю, как закончил опрашивать своих людей, так сразу ко мне и отправил. Пройдя мимо стражника, сажусь за стол у стены и заказываю себе завтрак. Рассказывай обращаюсь к стражнику когда подавальщица ушла за моим заказом а нечего особо рассказывать господин констебль недобро смотрю на парня прокручивая в уме все то чтобы мне хотелось с ним сделать и все варианты какие то слишком кровожадные ну да а какие еще могут быть если получается что он впустую меня поднял вашу девушку несколько раз видели на улицах города ничего примечательного Ее запомнили, потому что чужая и красивая. Город через ворота она не покидала. С кем ее видели? Один раз она была одна, остальные разы в сопровождении. Было похоже, что ее удерживают силой. Не знаю, господин. Лично я ее не видел, а те, кто видели, вряд ли они вспомнят такие подробности. Раз капитану ничего не сказали, значит, на их взгляд ничего подозрительного не было. «Еще что-нибудь?» «Нет», — отрицательно покачал головой стражник. Привалившись спиной к стене, я задумчиво смотрю перед собой. «Скорее всего, Азура и культисты до сих пор в городе. С этим мне повезло. Осталось найти их. На постоялых дворах в этот раз они почему-то не останавливались. Значит, нашли какое-то другое место. И это тревожный звоночек. Есть немалые шансы, что у них в городе свои люди». Передай капитану мою просьбу. Если она появится на воротах, задержите под любым предлогом и посылайте за мной. Сами не пытайтесь схватить. Прошу. Вынырнув из мыслей и практически повторив то, что говорил ранее лично капитану. Но лучше на всякий случай повторю. Лишним не будет. Я понял. Еще что-нибудь? Да. Скажи, где у вас в городе можно остановиться на ночлег? Но это не постоялый двор. Их я уже проверил. Есть несколько не совсем, так сказать, легальных мест, где останавливаются бандиты и другие подобные личности. А вообще, вы же видели наш город. Они могли занять любой пустующий дом. Или, может, у них есть здесь кто-то свой, у кого они остановились. Мне нужен человек, который сможет мне показать эти бандитские логова. Я могу вам с этим помочь. Скажи, о девушку, которую я ищу, видели каждый раз в разных местах? «Да, кажется. Никто не говорил, что видел ее несколько раз». «Хорошо. Ты меня подождешь, или тебе нужно отчитаться перед капитаном?» «Подожду. Капитан вообще выделил меня вам в помощь на весь день. Тогда я позавтракаю и отправимся в город». Больше ничего не говоря, приступаю к завтраку. Разделавшись с ним минут за десять, поднялся в свою комнату, захватил нужные артефакты и вернулся к стражнику, который все это время не скучал, болтая со все той же подавальщицей. «Пошли. Зову того, а то он что-то совсем увлекся». Не заставляя меня повторно звать его, парень быстро попрощался с девушкой и пошел вместе со мной на улицу. «Куда мы?» — уточнил он. «Показывай все бандитские логова». «Как скажете. Вы не против, если мы по пути зайдем к одному человеку?» Он, если я что-то упустил, дополнит список. Хорошо. Соглашаюсь с ним, не видя в предложенном никаких проблем. А дальше начался очередной обход города. Как и думал, стражник знал теневую жизнь получше пацана, что был моим проводником вчера. Бандитских притонов оказалось значительно больше, чем я в прошлый раз посетил. Больше-то больше, вот только на результат это никак не повлияло. Азуры там нет как и культистов. Только местных бандитов перепугали, причем настолько, что кое-где пришлось успокаивать самых буйных и наглых магией. Боевой магией. Как понятно, после нее они успокаивались в большинстве случаев уже навсегда. Из-за этого стражнику, помогающему мне, пришлось бегать к капитану, чтобы не было потом претензий. Вчера как-то проще все прошло. Заходили в такие места без всяких проблем, узнавали все, что надо, и также спокойно уходили. Никаких лишних сложностей и трупов. Может, это потому, что со мной тогда не было стражника? Очень своевременное предположение, когда уже поздно. Не получив нужного мне результата, заглянули к знакомому стражника. Тот назвал еще парочку мест, куда нам стоит заглянуть в своих поисках. Заглянули. Результат такой же, только количество трупов увеличилось. Места оказались далеко непростыми, и появлению стражника и щейки там совсем не обрадовались. Под конец у меня даже появилось ощущение, что за мой счет решили избавиться от части местных бандитов. Закончив обход города и так ничего не добившись, к обеду вернулись в голову кентавра. Стражник отправился опять болтать со все той же подавальщицей, всячески мешая ей работать. А я заказал обед и сел думать. В этот раз Азура и культисты спрятались хорошо. Никто про них ничего не слышал, даже бандиты. Но где-то же они должны быть, раз не покинули до сих пор город. Или им удалось незаметно это провернуть. Если так, то все плохо, и у меня нет никакого следа, даже намека. Обед принесли быстро, и я принялся за него, одновременно с этим продолжая обдумывать ситуацию. Ничего другого не остается, кроме как долго и упорно прочесывать город. Не может быть такого, чтобы никто ничего не видел. Рано или поздно найдутся свидетели, а потом и круг поисков сузится. Придется привлечь стражу. Это не маленькая деревенька, в которой я могу сам обойти всех жителей. Да, упадет достоверность результатов. Все же стражники не умеют определять, когда им врут. Но с этим можно смириться, да сомневаюсь, что все будут врать им. Закончив с обедом, отлавливаю стражника и отвожу его к лестнице на второй этаж, где потише и никто не мешает, а то в трактире стало уже шумновато. Иди к капитану и передай мою просьбу. Пусть все стражники на улицах начнут опрашивать жителей по поводу девушки и культистов. Да и вообще всего странного. Заодно пусть смотрят внимательно по сторонам. Мне слабо верится, что культисты все время сидят где-то в взаперти. Они должны выходить в город. И они это уже делали. По словам твоих товарищей. А вы что будете делать? Тоже займусь поисками, но немного по-другому. Хорошо, я все понял. Кивнул мне стражник и быстрым шагом направился к выходу с постоялого двора. Я же, наоборот, поднялся на второй этаж и зашел в свою комнату. Достав нужные артефакты, снова проверяю город на магию. Скорее всего, у культистов должно быть немало рабочих артефактов, и этим можно попробовать воспользоваться. Так что начну проверять самых крупных скоплений и пойду по убыванию. Потратив минут 20, составил список мест, которые мне нужно посетить. Карты города у меня нет, так что ограничился направлениями и примерными расстояниями. Не идеально, но сойдет. Закончив возиться с артефактами, складываю их обратно в сумку и беру ее на этот раз с собой. Вдруг мне что-то понадобится, а каждый раз возвращаться на постоялый двор – это лишняя трата времени. В первом в моем списке стоит место с самым большим скоплением рабочих артефактов. Туда и отправляюсь. Сопровождения в этот раз у меня нет, так что иду в одиночестве. И вот неожиданность. Кто бы мог подумать, что это окажется лавка, продающая артефакты? Что-то такое я предполагал, но все равно решил не отбрасывать самое крупное скопление артефактов. На всякий случай захожу в лавку и осматриваюсь там. И в самом деле лавка, продающая артефакты. Ничего подозрительного». Оценив ассортимент, покидаю ее и отправляюсь к следующему месту в моем списке. Несколько лавок, дома местных богачей или просто небедных жителей города, даже логово бандитских главарей. Множество интересных мест, но ни одного нужного мне. Азуры и культистов там нет и близко. Раз так получилось, то порасспрашивал главарей банд. Все равно же вломился к ним». Моему визиту они не сильно обрадовались, но на вопросы поотвечали, особенно после того, как несколько их особо самоуверенных охранников перешли в категорию трупов. И ничего про Азуру они не знают. А вот про культистов слышали, но дел с ними не имели. В городе есть своя группа культистов, но скрываются они хорошо и никуда не лезли до сих пор, тихо занимаясь своими какими-то делами. Возможно, Азура и ее сопровождающие остановились у них, но где точно, этого главари банд не знают. Короче, ничего интересного и хоть как-то способного мне помочь в поисках. Выйдя от очередного главаря бандитов, третьего по счету из посещенных мною сегодня, устало оглядываюсь по сторонам. Все самые крупные скопления артефактов я обошел, это было последнее. Идти по более мелким... Так их столько, что я буду проверять все ни один день. Привлечь стражу? «Господин Мак!» — раздался рядом знакомый голос и отвлек меня от обдумывания дальнейших планов. Смотрю в сторону, откуда донесся голос и вижу бегущего ко камнеец Вала, паренька, что был моим проводником вчера. «Что случилось?» — спрашиваю, идя ему навстречу. «Стражники нашли культистов!» Они оцепили район, где тех заметили и проверяют все дома. Меня послали за вами». «Веди», — отвечаю ему без лишних вопросов. Дважды упрашивать парня не пришлось. Он моментально развернулся и рванулся со всех ног. Бегу следом за ним. Минут десять бега по переулкам и даже дворам домов, и мы выбежали к оцеплению стражи. Меня там каким-то образом сразу узнали и, не останавливая, пропустили дальше лишь крикнув, где искать капитана. Как оказалось, тот тоже здесь. Пробежав еще немного, выбежали прямо к тому. Он стоял посреди улицы и о чем-то говорил с несколькими стражниками. — Молодец! — похвалил капитан Яцвала и перевел взгляд на меня. — Наш патруль заметил кого-то очень похожего на культистов. Мы проследили за ними до этого квартала и потом потеряли. Квартал оцеплен, никто не может его покинуть. Проверяем все дома по очереди. Девушка с ними была. Не видели. Сколько еще осталось домов? Немного. Большую часть проверили уже. Хорошо. Продолжайте. Я попробую ускорить поиски. Больше ничего не говоря, отхожу немного в сторону. Достаю из сумки нужные артефакты и начинаю проверять окрестности на магию. Город целиком в этот раз не охватываю. Ограничиваю столько немного больше, чем кварталом. Не больше минуты я получил нужный результат. Только в одном доме в пределах квартала подозрительно много источников магии. Это, конечно, если сравнивать с соседними домами тут. Но проверить нужно. «Готовьте своих людей», — говорю капитану, собрав артефакты в сумку. «Вы нашли их?» «Возможно. Я пойду с вами», — ответил он и начал отдавать приказы и собирать отряд. «Не дожидаюсь его и иду к нужному дому». Со стороны дом как дом, ничего примечательного. Видно, что жилой, не заброшенный. Но я бы прошел мимо него и даже не обратил внимания. Не дойдя до него метров пяти, останавливаюсь и применяю поисковое заклинание. В доме пятеро. Двое на первом этаже, остальные в подвале. Озвучиваю результаты капитану, который уже собрал отряд из десяти стражников и идет рядом со мной. Я пойду первым бы следом. Но... Попробовал что-то возразить. Я иду первым. Непреклонно говорю, доставая из сумки комплект артефактов и надевая те на себя. Четыре широких браслета, два на ноги, два на руки, обруч на голову и массивный амулет. Секунд 10 чтобы все надеть. Затем импульс энергии в центральный артефакт и меня обволок магический доспех. Смотрю на свои руки, проверяя, появился ли доспех. Все нормально. Те покрыты тонким слоем слабо светящейся энергии. «Ого!» — раздался удивленный возглас какого-то стражника. «Чем он вызван, понимаю. Магический доспех — вещь довольно редкая. И, думаю, в такой же глуши, как этот город, его практически не встретить. Это в столице он уже не столь редок. Хотя и всех повально им не снаряжают, это мне пришлось покупать за свои деньги». Копил на него почти год, но он стоит того. Закончив приготовление, отдаю сумку с артефактами ближайшему стражнику. Свободные руки мне скоро могут понадобиться. Головой за нее отвечаешь. Тот в ответ растерянно кивнул, но я это заметил лишь краем глаза, поворачиваясь к дому. Прикрыв глаза на мгновение, настраиваюсь на нужный лад. Пора. Подскакиваю к двери и сношу ее воздушным тараном. Не останавливаясь, врываюсь в дом. Не совсем по правилам. Вначале нужно было потребовать открыть двери и только потом вламываться. Но я решил воспользоваться внезапностью, насколько получится. Не думаю, что культисты в доме слепые и глухие не заметили стражу, собравшуюся под их домом. Пять шагов по коридору. Мне наперерез выскочил противник. В упор бью в него воздушным лезвием. Мою атаку на себя принял его защитный амулет. Вокруг противника вспыхнуло энергетическое поле и поглотило мое заклинание. Повторяю заклинание, продолжая сближаться с врагом. И снова удар на себя принял защитный амулет, но теперь он мигнул напоследок защитным полем и отключился, исчерпав запасы вложенной в него энергии. В третий раз создаю воздушное лезвие и на этот раз противника уже ничто не спасло. Тот рухнул мне под ноги с разрезанной пополам головой. Перепрыгнув труп, бегу дальше. На этом этаже должен быть еще один враг. Следом за мной идут стражники. Первым двигается боец со щитом, следом за ним вооруженный арбалетом и только потом все остальные. Десять шагов, и меня снесло с ног воздушным тараном, впрочем, не причинив особого вреда. Приземлившись, перекатываюсь бок и вскакиваю на ноги. Успеваю выставить магический щит перед собой, принимая на него очередной воздушный таран противник не маг просто использует атакующий артефакт и это сильно облегчает мне задачу. бью несколькими волнами воздушных стрел и бегу к противнику все стрелы бессильно разбиваются о его защиту, но мне это уже не важно свою задачу они выполнили отвлекли на себя врага и дали мне время. Добежав до него, выбрасываю в его сторону руку и создаю огненное касание. Миг, яркая вспышка, и противник превратился в пепел. Не спасла его мощная защита. Закончив, оглядываюсь по сторонам. Стражники взяли под контроль весь этаж и следят за спуском в подвал, дожидаясь меня. Иду к ним, и по пути применяю поисковое заклинание. В подвале все так же три человека. И двое из них, судя по всему, притаились у самого спуска с лестницы. Третий находился в дальней стороне подвала. «Я первый. Вы за мной». Бросаю стражником и сбегаю по лестнице. На последних ступеньках прыгаю вперед и вылетаю в подвал. Над головой что-то пронеслось, но меня не зацепило. Приземление, кувырок, разворот. Всаживаю в обоих противников по несколько воздушных лезвий. Враги рухнули на пол, заливая тот своей кровью. Никакой магической защиты у них не было, даже самой слабой. Только мечи в руках. Похоже, надеялись подловить при спуске с лестницы. Оглядываюсь по сторонам в поисках третьего человека, что был здесь. Нахожу его, точнее ее. Быстро, у дальней стены, привязанная к столбу, висит Азура. Бросаться сломя голову к ней не спешу, вместо этого осторожно подхожу, прощупывая перед собой пространство на наличие магических сюрпризов. Чисто, ничего подозрительного. Подойдя к девушке вплотную, рассматриваю ее. Это Азура, в изодранной одежде, синяками, порезами и ожогами по всему телу. Но это она и причем живая. Не верится до конца в такую удачу, что мне, наконец, удалось найти ее. Но радоваться не стоит спешить. Эта девушка может только выглядеть, как она, и может быть вообще не девушкой и даже не человеком. Бывает и такое, но мне доводилось лишь слышать о таком. В мою сумку. Прошу, не оборачиваясь, и продолжаю рассматривать Азуру. Она без сознания, и как-то менять это пока не спешу. «Вот, господин Мак». Раздался из-за спины голос стражника. Беру протянутую мне сумку и достаю небольшой пузырек с салой каплей внутри. Простенькое заклинание на проверку родства двух объектов, в моем случае одним из них выступает капля крови Самоэля, и получаю результат. Это в самом деле Азура. Я нашел ее. Снимите ее. Это та девушка, которую вы искали? — спросил капитан, пока его подчиненные выполняют мою просьбу. — Да. — она не опасна? На этот вопрос только пожимаю плечами. Стражники тем временем быстро, но аккуратно сняли и развязали девушку. — Кладите на пол, — говорю им. Достаю из сумки лечебный артефакт и использую его на Азуре. Секунд пятнадцать самые свежие раны затянулись, и девушка приоткрыла глаза и посмотрела на меня. «Кас?» — тихо спросила она. «Я». Отвечаю ей и улыбаюсь. «Что случилось, Кас?» «Давай все позже». «Мы на улицу. Обращаюсь уже к капитану. Подхватываю девушку на руки и вместе с ней выхожу из подвала. Когда оказались на улице, Азура зажмурилась, а я поставил ее на ноги, но почти сразу же вынужден был опять подхватить ее. Она совсем без сил и чуть не упала. «Ваша сумка!» — произнес подошедший стражник. «Благодарю его и прошу донести сумку до постоялого двора, в котором остановился. А то руки заняты». Стражник понятливо кивнул и без возражений пошел рядом. «Какие у вас планы?» — спросил капитан, догнав нас. «Сейчас на постоялой двора, дальше посмотрю. Я думаю, вам стоит как минимум на ночь остаться у нас». Девушка совсем без сил, ей не помешает нормально отдохнуть. И непонятно, что с культистами. По вашим словам, их должно было быть больше. Я приставлю к вам стражу, а мы пока продолжим проверять город. Хорошо, соглашаюсь с ним. Он прав во всем. И в том, что Азуре нужен нормальный отдых, и про культистов. Я сам заметил, что их в доме было маловато, и куда делись остальные, непонятно. Но что с этим делать, пока не решил. Азуру я нашел, это главное. Дойдя до постоялого двора, передал Азуру служанкам, чтобы те помогли ей помыться и привести себя в порядок. Заодно оплатил ей отдельную комнату рядом со своей. Пока шли, девушка не проронила ни слова. Она вообще задремала, а будить ее я не решился. Ей, похоже, и так несладко пришлось. Заняв место в трактире, отключаю магический доспех. Все это время он продолжал быть активным, но вот не был я до конца уверен в Азуре, что она не преподнесет какой-нибудь неприятный сюрприз. Но пока шли, как мог проверил ее на наложенное заклинание. И она чиста. На ней вообще ничего нет. А поддерживать дальше магический доспех слишком затратно. Так-то он требует немало энергии на свою работу. Мне же потом заряжать накопитель. Пока есть время, заказываю ужин на двоих. Быстро день пролетел в этой беготне. Вроде бы недавно завтракал, а уже ужин. «Спасибо, что пришел за мной», — это было первое, что произнесла Азура, придя своим ходом в трактир, помытая и переодетая. «Видно, что ей уже заметно лучше». «Самоэль переживает за тебя. Это он попросил меня найти тебя». «Папа? Как он там?» «Был в целом нормально, когда я видел его в последний раз. Но это было месяц назад». «Понятно», — протянула девушка, приступая к ужину. «Скажи, как ты попала к культистам? Зачем ты им? Где остальные?» «Извини, я ничего не могу сказать тебе. Все как в тумане». вообще ничего должна помнить хотя бы, как они тебя схватили. Последнее, что помню, это как возвращалась от подруги поздно вечером. Почти дошла до дома, как меня кто-то схватил сзади и что-то приложил к лицу. Все. Дальше ничего не помню. Самое свежее, четкое воспоминание — это как я открыла глаза и увидела тебя. Задумчиво смотрю на нее. Что-то меня и мое чутье лжи смущает. Но вот что именно понять не могу. Когда начался наш разговор, специально, дополнительно наложил на себя заклинание определения лжи. Стандартное из набора мага-ищейки. Вот вроде бы все, что Азура говорит, очень похоже на правду. То, что она ничего не помнит, тоже вполне возможно. Есть как специальные зелья, так и заклинания и артефакты. Довольно редкие и дорогие, но есть, достать вполне можно. Но что мне тогда не нравится, в чем она, если не лжет, то не договаривает, и зачем ей это? Ужин прошел в молчании. Азура не горела желанием еще что-либо рассказывать, а я пытался разобраться в своих ощущениях и определить, к чему конкретно они относятся. И ни капли не разобрался. Будто они относятся целиком ко всему, что она говорила. Проверять же более тщательно ее слова не решился. Она точно почувствует наложенное на нее заклинание. А мне это сейчас совсем не нужно. Если все же врет, то это ее насторожит. А если нет, то... Не время сейчас для этого. Пойдем, покажу тебе твою комнату. Говорю девушке, когда та закончила есть, и подаю ей руку помогая подняться. Азура послушно встала и пошла следом за мной. «Каз!» — позвала на меня, когда мы остановились у двери предназначенной ей комнаты. «Что?» «Я боюсь одна оставаться. Мне страшно. Не оставляй меня, пожалуйста!» — с жалобным видом попросила она. «Тяжело вздыхаю. И как ей отказать после всего пережитого?» «Хорошо, тогда пошли в мою комнату». Отвечаю и иду к соседней двери. Мы будем в моей комнате. Обращаюсь к стражнику, сидящему с арбалетом на стуле между нашими комнатами. В ответ тот молча кивнул. Открываю дверь своей комнаты и пропускаю Азуру внутрь. Девушка быстро зашла и сразу же заняла мою кровать, причем прямо в одежде, как была, только обувь скинула. Пару секунд смотрю на это. А чего я хотел, соглашаясь на ее просьбу? Тоже захожу в комнату и закрываю дверь за собой. Спать сидя — это именно то, о чем я мог мечтать после не самого простого дня. Почему не на кровати? Так ее заняла Азура. А мы уже не в том возрасте и не настолько близки, чтобы спать вместе. Так что выбор у меня не особо большой. Усаживаюсь на стуле и устраиваюсь на нем поудобнее. Это будет тяжелая ночь. И еще тяжелее будет утро. «Каз, ты что, будешь сидеть там всю ночь?» — спросила Азура спустя какое-то время, когда я начал уже проваливаться в сон. «Да». «Перестань, ложись на кровать рядом со мной. Ничего страшного не случится. Я не против». С сомнением смотрю на нее. Так-то предложение очень заманчивое, а то тело уже начало затекать. «Давай, Каз». Уж нам-то нечего стесняться, тем более, что мы одеты. Ладно, уговорила. Сдаюсь перед таким заманчивым предложением. Ложусь рядом с девушкой. Та сразу же повернулась ко мне и, закинув на меня руку с ногой, сладко засопела мне в ухо. Ну, началось. Моментально проваливаюсь в сон.